Глава 10 Очевидно, спать я в ближайшее время не пойду. Мысленно, грустно вздохнув, смиряюсь с этой мыслью. — Чего стоите? Помогите ему! — прикрикиваю на замерзших мужиков и указываю на их раненого товарища, а то впали в ступор. Кровь из его плеча продолжает течь, и если не помочь ему, то он имеет все шансы скоро банально истечь кровью. А тут и так уже есть один труп и увеличивать их число у меня нет ни малейшего желания. «Я помогу!» — раздался голос раны откуда-то из-за моей спины, и она быстро подошла к раненому, что-то доставая из карманов на поясе. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что больше никто не собирается буянить, подхожу к Агусу и пытаюсь понять, что же с ним такое случилось. «Рассказывайте!» — бросаю мужикам, присев рядом с телом и внимательно рассматривая его. «Что?» — робко спросили у меня. «Все. Было что-то подозрительное с ним, что-то необычное. Не просто же так он вдруг стал таким и захотел попробовать на вкус одного из вас. Нечего рассказывать, господин маг, все было как обычно. И до того, как он упал, был нормальным. И все же, вспоминайте, думайте. И пока не думают, сосредотачиваюсь полностью на лежащем на полу теле. Итак, что у меня тут?» А тут заметно изменения тела. Начали меняться его пальцы, обзаводясь когтями. И зубы, заостряясь. Оттянув века, осматриваю его глаза. Да, тоже изменились. Стали мутными. Словно их затянула какая-то пленка. Мне не показалось. А еще изменился зрачок. Сейчас он вытянутый, словно у кота. В остальном же выглядит вроде бы вполне нормально. Если бы не его странное поведение, то запросто можно было бы не обратить на все это внимание. Закончив с обычным осмотром, перехожу к магии. Скрываться все равно уже поздно. И так все поняли уже, что я маг. И ничего, никакой энергии в теле. Вообще полная пустота в этом плане. И это странно. Так не должно быть. Даже обычные люди, не маги, имеют в теле немного магической энергии. Крохи по сравнению с магами, но тем не менее. А тут же ничего, словно что-то высосало ее. Она пошла на изменения. Похоже на то. Вспомнили, господин маг. Вчера он поранился в лесу и был у нашего лекаря. И это все? Да, больше ничего необычного за последнюю неделю с ним не происходило. Уверены? Да, господин. Случи с ним что-нибудь, он бы нам рассказал. Такой уж человек он был. Когда выпьет, точно не смог бы промолчать. Это за последнюю неделю. А до этого... М -м -м, нет, тоже ничего. Лекарь. Или рана, полученная в лесу. Что из этого привело вот к этому? У лекаря был и ничего подозрительного не заметил. Я, конечно, просто поговорил с ним. Ничего тщательно не искал там, но... Остается лес. Но где и как Агус смог подцепить это непонятно что. Лес не сказать, что Дикий, как-никак столица недалеко. Да и егеря же прочесали всю округу, и если бы там что-то было, то нашли бы. Посмотрев на говорившего, а это был укушенный за плечо, вижу, что Ране применяет на нем целительские заклинания, и рана затягивается прямо на глазах. Все же она маг, еще и не слабый. «А где поранился, он говорил?» «Нет, но я примерно знаю, куда он ходил. Это на север отсюда, где-то в часе пути. И что ему там было нужно? Насколько знаю, никто же из ваших после начала нападения на караваны в лес не ходит. Без понятия, господин маг. Он был охотником, наверное, решил выйти на охоту и добыть свежатины». «Наверно». «Он говорил об этом, но еще не решил точно тогда». Опасался идти туда в одиночку. Но и кого-то брать с собой тоже не хотел. А потом мы встретили его уже после того, как он вернулся. «На севере, значит...» Прикидывал в уме, где это он был. «Хм, в той стране нашли один из разграбленных караванов, но больше ничего не приходит на ум. Еще же нужно и в часе ходьбы от деревни». «А как поранился? Не говорил?» нет, «Знаю только, что руку лечил, он ее еще берег за столом», ответил он, кивнув головой на стол, за которым они недавно сидели. «Как ты?» – спрашиваю, кивнув на его плечо. «Нормально, господин Мак, жить буду», – ответил он. «Я закончила», – произнесла Ранна, отходя от него. «Мы пойдем или еще нужны?» – спросили мужики, с опаской поглядывая на труп своего друга. «Да, идите», – киваю им. «Еще допрашивать их. Так-то, что мне сейчас нужно, уже узнал. А если вдруг еще что-то понадобится, то потом найду их. Они же местные и не похожи, что собираются сбегать куда-то. Наоборот, скорее всего, сейчас запрутся в своих домах, опасаясь соваться наружу». Попрощавшись со мной, они направились к выходу с постоялого двора. «Значит, ты маг?» — слышу голос раны «Ты тоже», — отвечаю, поворачиваясь к ней. Ответить она мне ничего не успела. Наш разговор прервал крик полной паники. «Что с тобой?» Обернувшись на него, вижу все тех же мужиков, которые уже почти дошли до дверей, но сейчас вдруг почему-то отскочили в разные стороны от одного из них. Присмотревшись, понимаю, что от укушенного. Он же замер неподвижно в нескольких шагах от двери на улицу. «Что случилось?» Громко спрашиваю, идя к ним. Впрочем, понятно, все стало спустя уже пару секунд. Укушенный как-то странно весь дернулся, будто по его телу прошла волна, сокращая каждую мышцу его тела. И повернулся к одному из своих друзей. Мгновение, и он набросился на него. «Да чтоб вас!» Швыряю в него воздушный молот, надеясь перехватить его, но цепляя только слегка, из-за чего, вместо того, чтобы отшвырнуть далеко в сторону... Мужика лишь развернула ко мне лицом. И, конечно же, увидев новую цель, он забыл про старую и рванул ко мне. Ну, я хотя бы отвлек его от предыдущей жертвы. Тоже какой-то успех. Меняю заклинание, превращая его в один огромный, но слабый воздушный молот, чтобы сработало как воздушный пресс. И, обрушив его сверху на мужика, вжимаю того в пол. «Никто никуда не уходит. Все остаются тут». Громко говорю, смотря на мужиков, которые уже собрались удрать из трактира. «Я сказал, остаетесь!» Всаживаю слабенький воздушный молода в дверь перед одним из них, когда он подскочил к ней, пытаясь бежать отсюда. Испуганно вздрогнув, он отшатнулся от двери и вернулся к своим друзьям. Точнее, тем из них, кто еще остался в живых. На то, как-то слишком быстро этим вечером они теряют своих. «Что можешь сказать про него?» Спрашиваю Ране, подойдя к озверевшему мужику. Он извивается, рычит, скребет пальцами пол. Пытается любыми способами освободиться, но пока безрезультатно. Теперь вблизи понятно, почему он вдруг себя так повел. Он тоже начал меняться. Уже изменились его глаза и зубы. А прошло ведь самое большее минуты две с того момента, как я его видел в прошлый раз. И такие изменения за столь малое время поразительны. «Ты же лечила его, должна была что-нибудь заметить». Поворачиваюсь к раны и смотрю на нее в упор. Она тоже подошла сюда и разглядывает плененное существо. Теперь это уже не человек. «Ничего не было», — задумчиво ответила она. «Обычная рваная рана. Диагностику всего тела я не делала, незачем же было. Никакой заразы в ране не было. Осмотри его, вдруг что-то заметишь». Произнеся это, приседаю рядом со все еще пытающимся освободиться существом и изучаю его. Обычный осмотр ничего не дает. Да, он начал меняться, но пока больше ничего нового не видно. Даже пальцы еще нормальные. А вот магически... Хм, нахмурившись, разбираюсь в результатах, полученных от заклинаний. Энергии в самом теле тоже нет, но зато там есть кое-что другое. Какой-то энергетический сгусток засевший в груди того, кто еще совсем недавно был человеком. Перебирая заклинания и меняя их под свои нужды, пытаюсь понять, что же это такое. Что-то энергетическое, но вот что именно? Какое-то заклинание? Артефакт? Ты когда-нибудь видела такое? Спрашиваю у Ране, наконец, разобравшись с тем, что же я нашел. Это какой-то энергетический паразит. Попав в тело, он, похоже, начинает менять его используя для этого магическую энергию, имеющуюся в нем. И прямо сейчас продолжает делать это, поэтому у меня и получилось заметить его действия. Почему я ничего такого не нашел в прошлом теле? Возможно, его убила одно из воздушных стрел, а возможно, он сбежал в другое тело. Как? Это как раз таки понятно. В момент укуса. Или, может, так размножился, и это совсем другой паразит? Еще хороший вопрос, почему так быстро начались изменения, если Агус ходил как минимум сутки без каких-либо признаков, и только в трактире все началось. Если, конечно, этот паразит связан с лесом или лекарем, и его подцепили не где-то раньше или позже. Или он чего-то выжидал все это время. Но чего? Какого-то приказа? «Нет, не видела», — ответила Ранэ. «Но слышала. Не совсем про такое, но похожее». Одна из тварей Грани, они захватывают живых существ, подчиняют их и изменяют. Только там захватывали мелких зверей, на кого-то крупнее у них просто не хватало сил. И организм цели сам справлялся с таким захватчиком. Животному или человеку было какое-то время плохо, но он справлялся. «Как от них защищаться?» «Не знаю. Это было скорее из-за разряда слухов, чем фактов», — растерянно ответила она. «Плохо. Идеи, что с ним делать?» «И плохо еще то, что об этом ничего не слышал я, констебль». «Убить! Я не знаю, как ему помочь. Паразит уже врос в него. Я не понимаю, как их можно разделить». Поднявшись на ноги, убираю воздушный пресс и, проверяя догадку, всаживаю в то место, где закрепился паразит, воздушную стрелу. Хотелось бы понаблюдать за его дальнейшими действиями. Что будет делать, как менять тело, откуда возьмет на это энергию, но сейчас нет времени, а оставлять его слишком опасно. Да, это убило его. При встрече с заклинанием паразита буквально разорвало на части. И он бесследно растворился в пространстве. Хотя бы это радует, он оказался не какой-нибудь неубиваемой хренью. Сколько в деревне таких паразитов, когда они себя проявят? И мне что, каждого человека ходите осматривать здесь? «Так, все по одному подходим ко мне», — громко приказываю, кидывая взглядом зал трактира. «А с чего мы должны слушаться тебя, господин маг?» — раздался чей-то голос полной издевки. Бросив взгляд в ту сторону, вижу какого-то мужика, сидящего со столиком и смотрящего на меня. «Он что, совсем тупой?» Вот сейчас, после всего только что случившегося, начинать качать права. Приказ констебля третьего отделения стражи. Создаю в воздухе печать констебля, подтверждая свои слова. И мужик, побледнев, вскочил из-за стола и чуть ли не бегом помчался ко мне. Вот сразу бы так. Констебль, значит, донесся до меня голос раны Бросив на нее взгляд, оставляю это без ответа. Не до этого пока. Помоги всех проверить, ты же поняла, что искать. Прошу ее. Да, — ответила она, кивнув. Направляю к ней часть людей, а сам проверяю оставшихся. На каждого уходит по несколько минут. Проверяю не только грудь, но и все тело. Мало ли, где мог закрепиться или спрятаться паразит. Люди же, напуганные произошедшим, послушно выполняют все команды. Двадцать минут, и мы закончили. И все в трактире оказались чисты. Даже друзья зараженных. «Что дальше, Констебль?» спросила Ранэ. И Констебль она произнесла таким тоном. «Ты остаешься тут и следишь за всем. Я егерям». «А другие постояльцы?» спросила она, кивнув наверх. «Да, точно. Есть же еще и другие постояльцы. Их немного, но они есть». С сомнением смотрю в сторону лестницы, ведущей на второй этаж. С одной стороны, нужно как можно скорее попасть к егерям и начать проверять всех жителей деревни. Вдруг еще не поздно и получится хотя бы кого-то из них спасти. А с другой, нельзя оставлять тут кого-то непроверенного. Это сейчас люди на втором этаже, возможно, спят и никак себя не проявляют. Но что, если среди них есть зараженные, и они ударят в спину тем, кто в трактире, когда те будут меньше всего этого ожидать? Этого нельзя допустить. Так что, как бы мне не хотелось побыстрее отправиться к егерям, придется еще немного задержаться тут. Нужно проверить их, — говорю Ранне. Много постояльцев сейчас в своих комнатах? Спрашиваю уже у хозяина, постоялого двора, стоящего недалеко от нас. Пятеро! Здесь были все ваши работники, больше тут никого нет? Продолжаю задавать ему вопросы. Это все. Когда вы начали проверять, я позвал остальных. Хорошо. Так действуем раздельно. Пусть со мной кто-нибудь пойдет, кто знает, какие комнаты заняты. Спокойно и мирно стучим в дверь просим выйти наружу. После этого я проверяю вышедшего человека. Раная, ты действуешь так же. Нужно побыстрее разобраться с этим. Громко озвучиваю свой план. «Я пойду с ней», — произнес хозяин постоялого двора. «А с вами пойдет мой помощник». «Хорошо, договорились». — говорю, дождавшись согласного кивка от раны. — Остальные остаются здесь и никуда не уходят. Снаружи может быть опасно. Не задерживаясь, быстро поднимаюсь на второй этаж и оглянувшись на помощника хозяина постоялого двора, иду к указанной им двери. Остановившись рядом с ней, готовлюсь к возможному сражению и киваю парню на нее. С сомнением, посмотрев на меня, а затем и на дверь, он начал аккуратно стучать в нее. «Кого там принесло?» — раздался не сильно дружелюбный мужской голос из-за двери, и та распахнулась. «Чего нужно?» — третье отделение стражи. Тихо говорю ему и демонстрирую печать констебля. Увидев ее, мужик разом растерял все свое недовольство и испуганно на меня посмотрел. «Мне нужно проверить вас». «Да, конечно», — ответил он, отходя назад и пропуская меня в свою комнату. Бросив взгляд на другой конец коридора, где раны с хозяином постоялого двора тоже уже приступили к проверке, захожу внутрь и сразу же начинаю проверять мужчину. «Чист», — говорю, закончив проверку. «А что вы искали-то, господин констебль?» — спросил он, облегченно выдохнув. В деревне обнаружены энергетические паразиты. Они берут людей под свой контроль и изменяют их тела. В ответ на это мужик громко сглотнул. «Но я же чист», — спросил он дрогнувшим голосом. «Да, я ничего не нашел, но если вдруг столкнетесь с кем-то странным, не давайте себя кусать и идите сейчас лучше в трактир, там собрались все, кто есть здесь». «Да, конечно, только оденусь», — быстро ответил мужик и бегом бросился к своей одежде, сложенной на стуле рядом с кроватью. «Здесь все. Выйдя в коридор, вижу моего сопровождающего уже у другой двери». Подходя, киваю ему, чтобы начинал. Громкий стук в дверь, но в ответ тишина. «Продолжай», — говорю, бросив взгляд туда, где должна быть рана «У нее все нормально. Уже второго человека проверяет». Помощник хозяина снова застучал в дверь, еще сильнее и громче. И снова никакой реакции из номера. «Там точно кто-то есть». «Точно». «Ммм, использую поисковое заклинание». Да, в самом деле внутри кто-то есть, но засекается он как-то странно, я бы сказал слабо. Очередная тварь, но почему тогда никак не отреагировала на стук? Судя по поисковому заклинанию, кто бы там ни был, находится он неподвижно в той части комнаты, где должна быть кровать. «Отойди», — бросаю помощнику хозяина постоялого двора, и когда он отошел в сторону, выбиваю дверь воздушным молотом. Врываюсь внутрь, готовясь испепелить огненным касанием противника. Комната там должна быть небольшая, с мечом нормально не развернуться. Но никакого нападения. Оглянувшись по сторонам, замечаю тело на кровати. Осторожно подхожу к нему. А, понятно все. Это нормальный человек. Просто пьяный в усмерть. Поэтому и заклинание выдавало такой результат. Кажется, еще немного, и у этого мужчины есть все шансы помереть. «Это же надо напиться до такой степени!» «На всякий случай проверяю его. Да, он не заражен. Быстро проверяю и как у него здоровье. И умереть он все-таки не должен. Когда проснется, ему будет очень плохо. Но должен жить». «Он просто пьян», — говорю, оклянувшись на моего сопровождающего с опаской заглядывающего в комнату. «Внезапно откуда-то донесся грохот и крики». Выскакиваю в коридор и оглядываюсь по сторонам. Вижу, что хозяин постоялого двора бежит в нашу сторону, а Раны нигде не видно. Поисковое заклинание. Вижу, что Раны в номере и, кажется, с кем-то дерется. Бегом бросаюсь туда. Пара секунд, и я заскочил в нужный номер. А там Раны оседлала какого-то мужика и вовсю осыпает его ударами кулаков. «И что тут произошло?» Громко спрашиваю, отвлекая ее. «Ничего такого!» «Просто он подумал, что я шлюха, и попытался затащить к себе в номер». «Да», — удивленно переспрашиваю. «Как-то это неожиданно. У нас тут как бы магические паразиты и куча разной непонятной ерунды творится, и вдруг вот такое». «Но он нормальный, не тварь», — спрашиваю спустя еще пару мгновений избиения мужика. «Тварь, та еще, видимо. Но да, он не заражен», — ответила девушка, поднимаясь на ноги и оставляя на полу избитое в кровь слабоподвижное тело. Сильна, бон как мужика избила. А ведь он не выглядит слабаком. «А ты не перестаралась?» «Нет, так ему и надо. Он уже не первый раз приставал ко мне. Он тот еще любитель выпить, и сейчас не исключение. Не знаю, как он стоял на ногах, но несет от него еще как». «Помочь не хочешь?» «Кому? Ему? Обойдется!» «Умереть не должен и ладно», — ответила Ранэ, мотнув головой и выходя в коридор. «Получается, все? Всех проверили?» — спросила она у подошедшего хозяина трактира. «Да, больше постояльцев нет», — подтвердил тот. «А ты чего так побежал?» — подозрительно спрашиваю у него. «Так подумал, что тварь, вот и побежал к вам, чтобы помогли». — Я толком ничего не успел заметить. Дверь открылась, и к госпожу сразу же затянула внутрь, и донеслись крики. — А у меня из оружия только кулаки, — ответил он, отводя взгляд. Видно, что ему неуютно из-за того, как он поступил. — Да, — подозрительно спрашивал у него, как-то слабоверие в это. — Он же не простой мужик, воин, не должен был так испугаться. Хотя столкновение с неведомыми магическими тварями может и не так напугать. Особенно, когда до конца непонятно, как они подселяются. И ты можешь в любой момент стать следующей их жертвой». «Да», — твердо ответил он, прямо посмотрев на меня. «Так, мы тут закончили. Я к егерям. Ты, Ранэ, оставайся здесь и присмотри за людьми». «Ладно», — нехотя согласилась она. «Возвращайся скорее». «Постараюсь». Отвечаю, бегом направляясь в свой номер. Решил все же прихватить с собой все свои артефакты и вообще вооружиться всем, чем можно. А то кто знает, что меня еще ждет этой ночью. Попав в номер, надеваю на себя все нужные артефакты и опустевшую наполовину сумку тоже беру с собой. Не очень удобно, но если что, брошу ее. Так же быстро, как прибежал и убегаю. Промчавшись по трактиру, замедляюсь у двери наружу и осторожно открыв ее, выглядываю на улицу. Кажется, все спокойно. Никого не видно и не слышно никаких криков. Открыв дверь шире, выхожу из трактира. Похоже, в деревне все и в самом деле спокойно. Этот паразит был единственным и не успел заразить много людей. Хорошо, если бы так. Плотно закрыв за собой дверь, иду к лагерю егерей, внимательно смотря по сторонам. Ночь. Кажется, что вся деревня спит даже и не подозревая о нависшей на дне опасности. Пройдя где-то половину расстояния до лагеря, замираю изо всех сил, вслушиваясь в доносящиеся звуки. Не показалось, откуда-то с той стороны доносятся крики. Сорвавшись с места, быстро бегу к лагерю. На ходу активирую магический доспех и готовлюсь к возможному бою. Неужели магические паразиты и там оказались? Или это зараженные жители деревни уже туда заглянули? Надеюсь, еще будет не поздно, когда я добегу.